Часть восьмая. Ее главный поклонник в сгустившейся тишине, волоча ноги, подошел к этой нелепой скульптурной композиции, застывшему строительному рабочему с помощником. Покачиваясь, уставился на них. Поднял свою руку, ткнул в рабочего, с трудом извлек ее обратно, причем теперь рука вытягивалась как резиновая. Стал разглядывать собственную ладонь, что-то соображая, и все тени смотрели на него. Наконец отвел взгляд от руки, поднял подбородок вверх, совершив странное движение, будто его тошнило, вытянул шею и широко раскрыл рот. По горлу пробежала волна судорожно-глотательных движений, и раз-два Сникерс показалось, что она слышит какой-то еле уловимый вибрирующий звук. словно безумный проповедник, решил обратиться к своей пастве. И благодарная паства откликнулась. Все, кто заполнил площадь, в ответ вытянули шеи и пораскрывали рты. Теперь присутствие вибрирующей волны внизу сделалось очевидным. Раздвасникер впервые увидел эту странную коммуникацию между тенями, прежде ее воздыхатели обходились сонными жестами. Но в этот вечер, многое случилось впервые хозяин площади вытянул шею до предела и звук выходящий из отверстия его рта стал почти видимым так он и повернулся обратив разверсту дурур так к ближайшему соседу сумрачный свет стекал по его лицу а в застывших глазах плескалась какая то дремучая хищная жизнь сосед на которого он указывал также вытянул шею будто собрался объясниться Но, видимо, хозяин площади его перекричал. И пока длился этот поединок, некоторые тени отворачивали головы и, не закрывая ртов, устремляли взгляды на раз-два Сосед проиграл дуэли, словно растерянно обмяк, зашипел, отпихиваясь. Стоявшие рядом начали подталкивать его к хозяину площади. Паническое шипение проигравшего теперь больше походило на вопль отчаяния жертвы, который хозяин площади широко распростер свои объятия. И тот, как на заклание, двинулся вперед. Из его рта выходили все более слабые звуки сопротивления, а руки сами раскрылись для встречных объятий, как будто он был застенчивым любовником. Болезненная двусмысленность этой сцены продолжалась недолго и сменилась куда более жуткой картинкой. — Ну, соображайте, соображайте! Они обнялись, две тени, и двинулись дальше плавно, непристойно и интимно проникая друг в друга. А потом тот, проигравший, просто незаметно утонул, исчез, растворился в хозяине площади. И два Сникерс все поняла. Сон, где были Лия и Юрий Новиков. Она поняла, как это произойдет. Они пока не знают, но они сообразят. Окрепший хозяин площади больше не волочил ноги. Объятия пошли ему на пользу. И он тут же раскрыл их для следующего любовно-смертельного прикосновения. И все тени стали поступать по его примеру. Они, словно матрешки, входили друг в друга и оживали, становились плотней, Паучок сообразил, как ему извлечь неприступную безобразницу-муху.